Глава 38. Подходим к подъезду. Мама прислоняет ключ домофона к устройству, и Матвей галантно распахивает перед ней дверь. Валентина Фёдоровна: "Спасибо большое, Матюш". "Ой, ничего, что я так по-свойски". "Ничего, Алина". "Прохожу тоже, что ещё мне остаётся". Все 8 ступенек по лестнице чувствую на себе наглый, прожигающий спину взгляд. Мама открывает дверь квартиры и приглашает нас пройти внутрь. Мишеньки, наверное, ещё дома нет. А вы раздевайтесь, мойте руки и проходите в кухню. Я пока всё разогрею. Не глядя на парня, стягиваю ветровку, скидываю кроссовки, сую ноги в тапки. Ему предлагаю гостевые. Мои движения резкие и неровные. Мне очень и очень не по себе. Жалею ли я о поцелуе? Хмм, не знаю. Я слишком переполнена эмоциями, чтобы анализировать. Проходи. Кухня там. Говорю Матвею и указываю направление небрежным движением руки. Нервно сглатываю, когда он внимательно изучающе смотрит. Я помню, я ведь уже был у вас. Чёрт, конечно же он был. Да. Почему он так пялится? Неужели из-за брошенных мамой по неосторожности слов? Если прямо сейчас начнёт всё выяснять, я сойду с ума. Матвей разглядывает ещё пару секунд, потом разворачивается и первым идёт по коридору в сторону ванной комнаты. Я выдыхаю. Нетерпеливо следую за ним, мама уже вовсю суетится и гремит посудой, из кухни до нас доносится аппетитный аромат её фирменного борща. Да и Воля и накормит Матвея до отвала, так что он с трудом сможет подняться со стула. Впрочем, сам напросился. Облокачиваясь о дверной косяк при входе в ванную, пялюсь на широкую спину парня. Он занят тем, что моет руки, поэтому я могу смело разглядывать, как так получилось, что я, что мы целовались с ним. И не просто целовались, а так, что до сих пор прийти в себя не могу. Боже. Только от одного воспоминания ноги подкашиваются. Он разворачивается, отрывает бумажное полотенце с держателя, следую взглядом за его движениями. Всего каких-то 5-10 минут назад эти руки были на мне, прижимали, гладили, и мне нравилось, так нравилось, что не передать словами. А теперь он вообще у меня дома, и моя мама собирается кормить его обедом. Полина Он подходит, я тут же отстраняюсь и даю ему пройти. Матвей, всё готово? Надеюсь, борщ ты любишь? Доносится с кухни громкий мамин голос. Люблю. Хорошо, тогда иди скорей. Спасибо, иду. Но сам не двигается с места, рассматривает снова, что он хочет разглядеть на моём лице. Мне же, меня же опять накрывает. Начинает вести от его близости, его взгляда. Это настоящая пытка. Мне кажется, он снова хочет целовать, несмотря на то, что мы не одни, и мама всего в нескольких метрах от нас. Я точно решила, что нет, но когда он так смотрит, Не знаю, чем бы всё закончилось, но мама зовёт повторно, слава богу. Матвей отстраняется и идёт на кухню. Я бросаюсь к раковине, мою руки под тонкой струйкой прохладной воды и слушаю, как мама суетится. Матвей, выбирай, где тебе будет удобно, там и садись. Не стесняйся, у нас тут всё по-простому. Не стесняйся. Это вот точно не про него. У меня сейчас лицо красное, как помидор, а ему всё нипочём. Большое спасибо, Валентина Фёдоровна. На здоровье. Может, мне как-то откосить от обеда? Сослаться на то, что на работу совсем скоро и я не хочу наедаться перед ней. Пусть они сидят там вдвоём. Хотя нет, маму нужно контролировать, неизвестно, что ещё наболтает. Прохожу и плюхаюсь на табурет, расположенный напротив парня. Передо мной тут же оказывается большая тарелка борща, точно такая же, как перед ним. Ест, а сам посматривает на меня. Матвей, ну как? интересуется мама. Очень вкусно, 100 лет не ел домашнего борща. Да? А твоя мама не готовит разве? Нет, ей бы такое в голову не пришло. Как странно. Ну, а я вот обожаю готовить. Всю жизнь у плиты. Я ведь поваром работаю, и это, знаешь, мне очень нравится. Поленочка, правда, ни цае не отвечно не хочу, да не хочу. Спортивный режим. Мам, что? Нормально поесть не заставишь. Между прочим, слишком тощие фигуры никому не нравятся. Так ведь, Матвей. Мне Полина нравится в любом виде. И снова пристальный, прожигающий взгляд. Мне тут же хочется нацепить безразмерный халат-размахайку и посильнее в него укутаться. Мама стоит спиной, она разогревает второе и не видит ничего. Мои щёки покрываются ещё одним слоем румянца. "А чем занимаются твои родители?" продолжает мама. Я замираю. «Мама, ну зачем?» Кошусь на Матвея, пытаюсь уловить его реакцию на вопрос. Его лицо остается ровным, не единой эмоции. Но я-то знаю, что в его семье не все в порядке. Сто процентов ему неприятна тема. «Мам, не отвлекай Матвея от еды». Прихожу на помощь. «Я не отвлекаю, просто спрашиваю». Мать занимается ребенком. Говорит Матвей, ему сейчас три месяца. «Ого, так у тебя есть братик, или это сестренка?» Восклицает мама. Брат, Сводный. У матери новая семья в другой стране. Э, а, а что ж, в таком случае ты можешь бывать у нас почаще, накормим и обедами, и ужинными. Да, Поленочка. Конечно. Отвечаю на автомате, а сама перевариваю информацию. Матвей говорил, что отец начал особенно пить последние 3 месяца. Так вот в чём причина. Слава богу, про его отца мама не спрашивает и быстро переводит тему на вкусовые предпочтения Матвея. Они начинают обсуждать разные блюда и быстро увлекаются. Мама накладывает второе, сначала Матвею, потом норовит и мне, я поспешно отказываюсь. «Нет, мам, мне же на работу ехать меньше, чем через час». Поднимаюсь из-за стола. «Мам, большое спасибо за обед, пойду в свою комнату». «Полин, а чай? С лимоном, как ты любишь, и с пирогом?» «Матвею предложи». Подхватываю тарелку мою по-быстрому и улепётовую с кухни. Лишь оказавшись в своей комнате, я поняла, насколько была напряжена всё это время. Сейчас же, когда я наконец оказалась наедине с собой, напряжение начало понемногу спадать. Не полностью, ведь Матвей всё ещё здесь, совсем рядом. Потянулась к задвижке и закрылась на неё, но тут же передумала и снова открыла запор. Что я в самом деле как маленькая Сходила в коридор за рюкзаком, улавливая по пути обрывки разговора. Матвей что-то сказал, а следом за этим раздался довольный мамин смех. Вот как у него это получается. Села за стол, привычными движениями принялась выкладывать на него все конспекты. В запасе почти час, не стоит терять времени даром. Но тут же вскочила и отошла к окну. Какая нафиг учёба, когда, но додумать мысль мне не дали. Раздался осторожный стук в дверь. Я хоть и ожидала чего-то подобного, подскочила на месте. Минуту, кинулась к двери, на ходу чуть не опрокинув стул, приоткрыла её и уставилась на Матвея. Пообедал? Пойдём, провожу до двери. Не пригласишь зайти? В твоей комнате я ещё не был. Отрицательно помотала головой. Я могу отвезти тебя на работу. Матвей, спасибо не стоит. Его рука медленно потянулась к моему лицу, к волосам. Я отстранилась, а он нахмурился. Полина, Матвей, не надо. Несколько минут он разглядывал, потом отступил. Что ж, ладно. Поеду тогда домой. Удачной дороги. Он поморщился, лучше молчи совсем муромцево, чем говоришь штампами. Извини, просто я что? Он вдруг шагнул прямо на меня, так что я непроизвольно отступила, оттеснил внутрь комнаты и закрыл за собой дверь. Так быстро проделал, я оглянуться не успела, как оказалась прижатой к стене. Что, Полина, жалеешь? Нет, просто Как же сложно говорить, когда он удерживает вот так в кольце своих рук, а его глаза буквально впиваются. Что просто. Матвей, я хочу побыть одна. Чтобы что? Накрутить себя и решить, что это было между нами первый и последний раз? Матвей, мне стало страшно от осознания, насколько хорошо он умеет читать мысли. Что, Матвей, тебе понравилось Полина признает это. Тебе хорошо со мной. Ты кайфовал от нашего поцелуя, нашей близости. Отрицательно замотала головой. Он ухватил за подбородок и развернул моё лицо к себе. "Не думал ты смелее". "Ты ошибся. Сейчас самое время понять это и свалить. Похоже, твоя мама не соврала, когда сказала, что у тебя никогда не было парня. Это так? Вот он. Тот вопрос, которого я подсознательно ждала от него всё это время. Но это слишком личное. Ему не к чему знать. Отстань". Он пододвинулся ещё ближе. "Так правда?" Ты так эмоционально реагируешь на вопрос? Значит, и правда не было. Это ничего не значит. Просто отстань. Получилось грубо. В глазах Матвея промелькнул опасный огонёк, и я тут же решила сбавить обороты. Матвей, пожалуйста, мне понравилось. Понравилось всё, очень понравилось, но такое не каждый день происходит, мне нужно время, чтобы осознать. А что насчёт парня? Увернулась от его взгляда, отрицательно мотнула головой. Не было серьёзных отношений. "Я что-то об этом", произнесла тихо. Он замер, шумно выдохнул. "Полин, это" произнёс отрывисто и тут же собрался ещё что-то добавить, но я не хотела слушать, что он может сказать по этому поводу. "Выяснил? Теперь вали". Отпустил, отступил на шаг. "Вале Багров, не хочу тебя больше видеть, тем более в моей комнате". Снова сохраняем дистанцию. Ну, "Ладно". Но в голосе уже нет той злости, что проскальзывала, когда требовал ответа. Да завтра мурмцол. Прозвенел с весело. Я прямо всей кожей ощутила довольные нотки в его голосе и поняла, что сглупила. Сглупила, сознавшись в такой личной подробности. Теперь он мне прохода не даст своими подколами.